Глава 31. Уже на следующий день утром я был в монастыре. У ворот меня встретила старая монахиня и, прочитав переданную со мной записку Белоноговой, повела вдоль монастырской стены к противоположному краю обители. Там, на южной стороне, небольшой монастырский сад и постройки, сейчас полностью переданные под детские приюты, были обнесены полукругом более низкой ограды. С основным монастырем эта часть была соединена воротами Святой Анны. Администрация помещалась в двухэтажном здании, одной стороной, примикавшем к приютской ограде. Задний же его фасад составлял единое целое с главной монастырской стеной. Вход располагался в торце, и весь первый этаж занимал архив. На втором этаже разместились кабинет казначея, кладовая с учебными материалами, небольшая библиотека с книгами по садоводству и агротехнике, а также несколько гостевых комнат, одну из которых выделили под мое проживание. Я забросил свои вещи и сразу отправился в архив, отклонив предложение навестить Бориса в медицинском корпусе. Я сидел в большом зале, сплошь заставленном стеллажами, и работал, когда ко мне внесли самовар и небольшую плетенку с выпечкой. Я оторвался от дел и тут отметил, что снаружи происходит что-то странное. До меня донеслись громкие крики «Свист!» Странные звуки, похожие на удары чего-то тяжелого о стену, окружающую приют. Монахиня, сопровождавшая служку с моим завтраком, заметила мой интерес. «Неприятности у нас, батюшка», — пояснила она. «Прямо не знаю, от чего такая напасть. Ведь хорошее дело делаем, Господу служим, сирота растим». «Так нет, набежали из-за города смутьяны. Бедных деток против нас настраивают. Будто мы на них наживаемся, будто им свободы не даем». И ходят, и кричат, камни кидают. Уж мы и в полицию обратились, и курятнику нашему, и сторож этих бесят, прости господи, гоняет. Да где? Разве их ухватишь? Раз и в стороны, как букашки. Да кто в стороны? Эти смутьяны, целая стая. Маленькие, лет по тринадцать. И вот вздумалась им сюда прийти протесты устроить. Матушка уже к ним посылала, предлагала им в наш приют поступить. Все ведь поди сироты и еду им раздавала. Однако без толку, только сильнее воду мутят. Кричат, грозятся, воспитанников будут подбивают. А пуще всего нам не ясно, что же их возмущает. Живут у нас детки, все лучше, чем на улице. У нас и в тепле, и сыты, и профессии учим. А те, кто в благородном корпусе, так там и языки, и все, что нужно. Ты вот смотри, смотри книги-то, родной. Ведь копейки себе сверх необходимого не берем. Да что вы, я уверен в этом заранее, Я могу к ним сходить, поговорить, заверить, так сказать. Ой, милый, да разве этим дело поправишь? Твой-то друг уж ходил, говорил. Одного из этих смутьянов даже по территории водил. Все ему показывал, убеждал. Да куда? Разве они доброе обхождение понимают? Хоть и не годится мне так говорить. А только с такими сила нужна. Да ты ешь, ешь. Стены у нас все-таки высокие. Воспитанники, даст бог, на бунтовские эти мысли не перейдут. А там время... Надоест же им когда-нибудь кричать. Я покивал и вернулся к работе. Еще несколько раз за день отмечал я волнение за стенами монастыря. Была в этом какая-то система. Впрочем, намного больше меня тогда занимали архивы. К вечеру, когда стало уже смеркаться, я поднялся к себе. Переодел пиджак и уже хотел выйти пройтись. Но тут в дверь мою постучали. И почти тут же на пороге появился Борис. Из-за его спины... Выглядывал Антипка. «Ну, наконец! Как здорово, что ты приехал, Аркаша!» Он раскинул руки, но, видя, что я не спешу обниматься, немного смутился. «А я все ждал, ждал...» Тише продолжил он. «Уж и надежду потерял с тобой вместе тут поработать. Совсем было собрался сегодня в город возвращаться?» Он огляделся. «А тебе комнату дали, пожалуй, лучше моей. Моя в конце, угловая. А у тебя и камин свой...» А вообще, он снова оживился, ты не представляешь, как тут интересно. Я пришел к выводу, что медицину для детей нужно выделять отдельно. Поразительные наблюдения можно сделать. Особенно вот этот перелом взросления. Тут непочатый край для исследования. Он неуклюже плюхнулся в кресло у стены и налил себе простывшего чаю. Был он так оживлен, так, безусловно, рад нашей встрече, что я совсем смешался, а после и вовсе принял его тон, поддался настроению, и беседа потекла почти как обычно. И все же я чувствовал, что дружбе нашей нанесен смертельный удар. Видимо, и Борис почувствовал что-то. Поскольку выпрямился, стал одергивать плохо сидящий пиджак, потом и вовсе замолчал. Я отвел глаза и стал разглядывать пришедшего с ним мальчика. Рука у Антипки была уже, конечно, без повязки. И судя по тому, как ловко он ей управлялся, зажила она прекрасно. Между тем, Антипку явно что-то беспокоило. Он то и дело поглядывал то на окно, то на Бориса, то на меня. Суетился, хмурился и явно ждал минуты вступить в разговор. Я не ошибся. Как только Самулович замолк, мальчик подошел к нему ближе и, косясь на меня, тихо засипел. «Дядька, а дядька, навести ли уж друга? Хиляй в город, а то и ночь, гляди, парома не станет». Борис потрепал его по плечу. Видишь, какой у меня командир появился? Только, Антип, я уж сколько раз говорил. Никакой я тебе не дядька. Зови меня, Борис Михайлович, или уж доктор. И потом старайся избавиться от всех этих словечек. Хиляй, как там еще, хаза, да? Понятно, говорю, что и придираться. Главное, ехать пора, доктор. А я передумал. Вот так. Проведу вечер сегодня с другом. Ты не против, Аркаш? Посидим. Поговорим, как раньше, дело наше обсудим. Может, и разопьем, инвиноверитес. Да что ж такое? Почти взвыл Антипка и вскочил на ноги. Вот не договоришься с вами, что слово, вы в сторону. Уйду я. Он развернулся. Куда ты? Стой. Хочешь, с нами посиди? Ужинать принесут скоро, крикнул Борис. Вернусь потом, дядька. А может, поедете? Борис помотал головой. И Антипка выбежал в двери. «Интересный мальчишка, хотя и нервный», — кивнул ему вслед Самулович. «Смышленый такой. Не поверишь, Аркаша, слету, понял, как и что у меня называется. Помогал мне все время. Я осмотр делаю, он мне инструменты подает, и руки ловкие. Повязку накладывать научился». «Уж не собираешься ли ты из него медицинского брата сделать?» «А что, не такая глупая идея. Только куда мне учить? Я сам еще в пути». Вот потом, когда стану светилом, располнею, куплю... Что там ты говорил? Пару и галстуки, да? Экипаж куплю. Он засмеялся. Стану питаться в ресторане. Веришь? Вот не вру. Или кухарку заведу. Представляешь, приходишь ты ко мне, а у меня подают какой-нибудь консоме, а еще лучше куребяки. И я усмехнулся. Вот ты не смейся. Хорошая кухарка – это большое дело. А сейчас пойдем пьянствовать, а? Сколько мы выпили в тот вечер, точно не скажу. Помню только, что начинали мы с бутылки Мадеры, которую Самулович купил еще в городе. Потом перешли на настойки, подаренные Борису монахинями в благодарность за врачебную помощь. Было ли что-то еще, или это именно монастырские наливки сыграли с нами столь злую шутку, но опьянели мы. Сильно. какой-то период даже, похоже, стерся из моей памяти. Разговоры, которые мы тогда вели, я... Тоже, признаться, подзабыл. В любом случае, точно ничего важного для расследования тогда сказано не было. В общем, где-то уже под утром мы с Борисом оказались в коридоре. Видимо, я провожал Бориса в его комнату. Самолович абсолютно расхристанный, что-то пытался рассказывать про хирургию, что меня неимоверно веселило. Он мне я хохотал, держась за стену. В голове было мутно. Свеча в моей руке наклонилась, и воск капал на пол. «Держи свечку, не хватает еще пожар устроить», – неожиданно сказал Борис. «Уж и так пахнет дымом». «Ха-ха!» – зашелся я. «Сожжем монастырь!» «Да погоди, Аркаша!» – неожиданно посерьезнел Борис. Хмель слетел с него. Он растер лицо и побежал к лестнице. Я затряс головой, пытаясь прийти в себя, но все еще не вполне верю что происходит что-то серьезное. Неожиданно в конце коридора у лестницы появилась фигура Антипки – Был он раскрасневшийся, глаза безумные, на лице черные полосы. Я даже испугался. «Дядька!» – закричал он. «Вы здесь? Бежим, а то сгорите! Пожар!» «Какой пожар? Как? Что ты тут делаешь?» – схватил мальчика за плечи Борис. «Пожар, дядька! Говорю же, горите!» – закричал мальчик. «Хиляем скоро! Я до вас прибег же!» Я окончательно пришел в себя. Коридор медленно наполнялся дымом. Борис бросился в свою комнату и распахнул окно. Мы выглянули наружу. Сквозь стекла первого этажа на землю ложились рыжие отсветы. «Архив горит!» — крикнул Борис. «Пожар! Пожар!» В доме напротив открылось окно. Какая-то белая фигура метнулась, потом выскочила из дверей и кинулась вглубь сада. Грянул колокол. «Черт, высоко! Убьемся, даркаш! Да, стукнул по подоконнику Борис. Что же мы стоим? Боря, надо спасать документы! Надо что-то делать! вцепился я в него. Хиляйте, дяденьки! уже почти выл позади Антипка. Знать бы, куда хилять. Ну-ка. Борис сорвал занавеску, разодрал ее на несколько полос. Схватил кувшин с водой, смочил получившиеся бинты и сунул нам: Наматывайте на лицо и голову, будем пытаться выйти. Мы подчинились и уже через минуту бежали по коридору к лестнице. Дым ел глаза. Внизу огонь разгорался все сильнее. Уже был слышен гул, треск балок. Жар горячил лица. Мы скатились на первый этаж и застыли. Путь к выходу был отрезан. Пламя растекалось по коридору. Антипка взвыл, закрутился на месте. Потом схватил нас за руки и потянул назад под лестницу. «Куда?» — крикнул Борис. «Задохнемся! Наверх! Обратно!» «Не надо обратно!» Дослушайте да же меня!» — сквозь кашель закричал Антип. «Тут ход!» Он поднял ковер И дернул какое-то кольцо на полу. Приподнялся люк. Мальчик юркнул вниз. Борис полез за ним следом. Я в отчаянии глянул в сторону архивного хранилища. Потом тоже бросился к люку. Железные скобы вели вниз. Я спустился и захлопнул тяжелую крышку. Снаружи остался дым, завывание огня и тоскливый звон колокола. Меня окружала тьма.